Последний оплут. Глава 60. Гигантский колосс, который веками сосал кровь из людской галактики, оказался чудушным тельцем, с тоненькими глиняными ножками и пал почти мгновенно. Осада Альфы, почти тысячелетнего мифа, последний боевой поход республиканской эскадры. Так пишут в книжках по истории создания республики. «Я свидетель, никакой осады не было. Была незначительная войсковая операция по поимке Саргона и последующего привлечения его к суду». Благодаря генералу Озману, теперь официально служащему республике, все пять боевых платформ, окружающих столицу империи, Удалось захватить практически без боя по разработанному бывшим начальником оперативного планирования базы номер один плану вторжения. План был прост и гениален. Правда, без гения Корры его нам бы никогда не исполнить. Я не понимаю, почему этот план придумал бывший враг, а не я, Герра, Корры или Григ. Никто из нас и не подумал, что с помощью личного гиперполя можно без проблем незамеченными проникнуть сквозь защитные поля боевых платформ. Осталось только создать нужное количество гипербраслетов, но при нынешнем потенциале республики это дело даже не дней, часов. Вот Кора, герой. Не только сама изобрела его. Но и когда было необходимо, одна за ночь создала их аж 30 штук. И все работали как надо. Так что для республики наклепать их хоть сто тысяч – дело нескольких дней. Суть плана генерала республики Озмуна заключалась в следующем. На двух червях группами по сто человек мы захватываем базы 1 и 2. Персонала там почти не осталось, все были брошены в пекло войны. Переодевшись имперцами, запрашиваем помощь с оставшихся трех баз. Когда они присылают десант, мы нейтрализуем его и захватываем катера. На них группами по 65-70 человек атакуем базы 3, 4 и 5. Но до гениального просто и эффективно. Озмун просто находка для флота республики и его разведотдела. Операция прошла как по нотам, написанным великим композитором. Черви подплыли прямо к причальным портам главных бас-альфы. Ни один сенсор, естественно, их не заметил, как не заметил и проникновение на территорию империи республиканского спецназа. Ну а затем все по классике революции. Вокзал, почтамп, госуправление. В первую очередь мы захватили центр связи и космопорт. Я говорю о базе, на которую прибыли мои люди на Хароне. Руководство даже проснуться не соизволило, их вынимали еще тепленькими из постелей. На базе 1 вся операция заняла 30 минут. Но еще часа 3 мы рыскали по закоулкам и уровням платформы в поисках кают офицеров. Аналогично все прошло на базе 2. Там командовали Герра скорой. В три часа ночи мы послали сигналы о нападении на базы и просьбы о немедленной помощи. На боевых платформах нет кораблей, только катера. Катер вмещает от силы 70 солдат и экипаж. Все три базы от большого ума, наверное, выслали к нам весь свой личный состав охраны. Девять наполненных боевиками катеров, всего 450 человек. Силы были, конечно, неравные, если не считать, что мы для них были недосягаемы и невидимы, а вот они как раз наоборот. Это было так смешно. Люди сошли по трапам и неожиданно оказались на палубе, оглушенные и связанные по рукам и ногам. Не боевая операция, а цирк какой-то. «Все террористы обезврежены, потерь личного состава нет, возвращаемся к местам постоянной дислокации». Узмун с удовольствием играл роль победителя. В этот момент мне даже захотелось пристрелить его. Уж больно хорошо он играл роль победителя. Оставив для присмотра за пленными группы по 10 человек, мы понеслись навстречу новым приключениям.